Глава восемьсот двадцать в о с м Хаджар, стоя в полный рост, наблюдал за тем, как его императорское величество Морган и великий мечник Орон смотрят друг другу в глаза. Ты слышал, Орон, что происходит с псом, который при гостях лает на своего хозяина, прошептал Морган. Внешне при этом он выглядел так, будто все шло по плану. И Орон действительно должен был появиться в этот момент и сказать то, что он сказал. А ты видел, Горман? Орон с издевкой произнес последнее слово. Что происходит с тем, кто пытается навредить щенку пса? Поигрался и достаточно, старый друг. И демон тебе друг, ублюдок. Едва слышно, так чтобы различили только первые ряды, процедил Орон. Морган на мгновение изменился в лице, но вскоре вновь натянул свою радушную улыбку. Скоро ты отправишься на границу с Ласканом, так что поблагодари меня за то, что избавляю тебя от лишней головной боли. Когда вернешься, снова сможешь завести себе игрушку. Император повернулся к застывшим безымянным из корпуса стражи. Господа, вы плохо слышали мой приказ? Адепты сделали шаг вперед, но в ту же секунду перед ними п р о ш и п е л и две белых молнии. Они оставили после себя глубокую черную черту. Любой из вас, во все у с л ы ш а н и е прогремел Орун, кто пересечет эту черту, немедленно отправится к праотцам. Тут уже зрители поняли, что происходит нечто неправильное, и по рядам полетели взволнованные шепотки. Хаджар видел, как перешептывались послы двух империй, их глаза улыбались. Мастер дракон следил за происходящим лишь с легкой ноткой заинтересованности. Ты забываешься, пёс? уже без всякого р а д у ш и я прорычал Морган. Или мне п р и л ю д н о указать тебе на твое место? Никакого давления ауры не последовало, но тем не менее Хаджара пробрало. Он как-то не очень хотел на себе познавать мощь сильнейшего существа империи. Старик ведь рассказал тебе о своем приходе на гору н е н а с т е й Слегка сверкнули глаза Орона. Попробуй, старый враг, попробуй обнажить свой меч и давай решим все здесь и сейчас. Три очень долгих и самых опасных в жизни хаджар секунды. Два великих смотрели друг на друга взглядами полными поразительного смешения ненависти к личности противника, но в то же время какого-то извращенного глубокого уважения. Эти двое преступники, Орон, наконец, с у с т а л о с т ь ю в голосе произнес Морган: и "Их преступление можно смыть, разве что кровью". И Морган осекся. Он вдруг с чем-то похожим на страх посмотрел на широко улыбающегося Оруна. Каково чувствовать себя проигравшим на своем же поле, старый интриган? – прошипел Орун, а затем схватил императора за руку. б е з ы м я н н ы е с т р а ж и р в а н у л и вперед, но их сковал поток белой молнии. Орун же во всю мощь легких. Так, чтобы его услышала едва ли не вся столица, прогремел: "Я, мечник Тарисфаль, более известный как Орон, по закону первых императоров Дарнаса принимаю на себя все преступления моего ученика Хаджара Дархана, более известного как Безумный генерал. Будучи его учителем, я несу за него полную ответственность." и смываю все его б ы л ы е грехи своей кровью. Да будет так. Машинально, не задумываясь, Хаджар выкрикнул: "Учитель". Орон, которого окружил поток белых молний, повернулся к Хаджару и подмигнул ему. После этого, даже не замечая сопротивления императора Моргана, он его же рукой выхватив меч из императорских ножен и ломая запястье Моргану. Вонзил его себе в грудь. Хаджар перепрыгнул через столы и успел как раз вовремя, чтобы подхватить падающее тело Оруна. Учитель, шокированный Морган, чье запястье на глазах заживало и вставало на место, переводил удивленный взгляд со своего окровавленного меча на пронзенного им Оруна. Жаль. С каждым слогом из горла великого мечника вырывался поток крови. Что ты узнал мое имя? Конечно узнал, кивнул хаджар. Мне еще ректор во второй визит рассказал, как тебя зовут. Тарисфаль. Серьезно? Мама любила баллады, прохрипел он. Окровавленной рукой он протянул точно такую же окровавленную записку. Рецепт мяса. Хаджар взял руку своего учителя, кивнув, он вытянул записку. Живи свободно, Хаджар Дархан, Северный Ветер. Умри достойно, прошептал Хаджар над уже бездыханным телом учителя. Тарисфаль о р у н величайший мечник империи д а р н а с Белые молнии исчезли. И безымянные сделали несколько шагов вперед, но на их пути возникло пятеро адептов. а н и с и Том Диносы, г е л х а т и Дора Марнил, а также Эненки Салия. Все они без страха смотрели в глаза безымянным стражам. Отставить, сухо прохрипел император, а затем, подняв взгляд к разваливающейся крыше. прогремел так, что его действительно слышали во всех уголках столицы. Спустить флаги, объявить трехдневный траур, подготовить лучшую похоронную церемонию, двести тысяч воинов о т д а д у т последний салют во славу почившего великого героя Оруна, и тысячи лет м и н и с т р е л и и барды будут воспевать его бессмертную славу. Закончив встречу, Морган подошел к телу Орона. Он наклонился и положил свой окровавленный меч ему на грудь. Спи спокойно, мой старый враг. После чего развернулся и быстрой походкой скрылся из зала. Орон шел по цветочному лугу в сторону старого обветшалого дома. Там были слышны песни и лязг звенящих бокалов, ароматы веселья разлетались по круге. У самого порога его ждала девушка. Ее глаза были завязаны алым платком, что ничуть не портило ее небесной красоты. Здравствуй, Тарисфаль. Здравствуй, Елена, ответила девушка. Тарисфаль улыбнулся. Только из ее уст его дурацкое имя звучало гордо и красиво. Здравствуй, Елена, произнес он прекраснейшее из имен. Он подхватил ее на руки и закружил над цветами. Она смеялась ему в ухо и что-то шептала, а он зарывался лицом в ее волосы, которые пахли костром и дорогой. Пойдем, она потянула его за руку внутрь дома. Они уже ждут нас. Тарисфаль сделал было шаг, но замер. Прости, Елена, мне нужно немного подождать. Подождать чего? Тарисфаль улыбнулся. Подожди со мной, и ты увидишь. Приветствовать вас на четвертом туре турнира двенадцати. Эхом донеслось после того, как стихли аплодисменты. В этот день вся арена была забита битком, вплоть до того, что организаторам пришлось потрудиться и соорудить летучие трибуны, на которые продали дополнительные билеты желающих посмотреть на ученика почившего великого мечника Оруна. Было хоть отбавляй. За последние несколько дней количество слухов, связанных со смертью великого мечника, превысило даже количество слухов на тему покушения на жизнь императора. Вы видели церемонию п р о щ а н и я Слышалось на трибунах, говорят, ее проводил сам император. Удивительно, он ведь и казнил Орона. Нет, о р у н сам себя казнил, чтобы заслужить прощение для ученика. Разве у него был ученик? С какой звезды ты свалился? Он сейчас и будет сражаться. Откуда ты знаешь? п а р ы ведь выбираются случайным образом. Нет, ну ты действительно, как вчера родился. Под аккомпанемент подобных разговоров на боевую сцену восьмиугольник на метр возвышавшийся над уровнем земли поднялся ничем не примечательный юноша. Простые сотню раз штопаные одежды, пара перьев в волосах, какие-то фенечки, левая рука покрыта алой татуировкой. и еще длинные густые черные волосы, которые сейчас были затянуты в распушившийся хвост. Разве не с такой прической обычно ходил великий мечник? Глядите, этот парниша даже такой же веревкой их подвязал. Идиоты, это и есть его ученик. Но куда больше обсуждений заслужил второй мечник, весь в белом до невозможности красивый и статный. с легкой ноткой надменности и тонной самоуверенности на сцену поднялся Ларис Динас. Скорблю вместе с тобой, младший ученик, насмешливо заявил он. Говорят, потерять учителя боевых искусств – это как потерять отца. Хаджар ответил на это молчанием. Последние дни он ходил, будто живой зомби. Взгляд его был пустым и безжизненным. Но не думаю, что он будет горд вашим маленьким трюком. Или ты действительно думал, что я не замечу ваш яд, ублюдки, рвань, простолюдины? Вы оба мне ответите за это. Хаджар медленно поднял взгляд на Лариса. Его пустые синие глаза смотрели куда-то сквозь старшего наследника д и н о а о в У нас бы никогда не хватило денег, чтобы подкупить судей, выставить нас в пару, прошептал Хаджар. Так что мы решили, что будет честным, если ты сам за это заплатишь. Яд, хороший повод расстаться с деньгами. Ларис пару раз хлопнул своими длинными т у ш и р о в а н н ы м и ресницами, а потом в голос засмеялся. Так вы сами все это подстроили, демоны. Вы еще больше идиоты, чем я думал, и остаток фразы Лариса заглушил гонг. Динас мгновенно обрядился в полный императорский доспех, а в его руках появился меч Синего Ветра. Хаджар стоял неподвижно.